Сергей Иванович посмотрел на Свирельникова со значением. «Рекомендую не перенапрягаться». «Совсем?» «Почему совсем?» «Если без эксцессов, физическая любовь оздоровляет организм, повышает иммунитет, уменьшает содержание холестерина». Врач присел в кресло на колесиках и придвинулся к столу. Большой докторский живот сработал как амортизатор, и кресло немного отъехало назад. «И похудеть вам необходимо». Добавил он, выписывая рецепт. Мне, кстати, тоже. Хотя, тут у меня батюшка был на приеме, Поругался с епархиальным начальством, сердце прихватило. Я ему тоже стал про лишний вес говорить, а он... Живот — это ничего, это нормальное православное телосложение. Интриги все. Мне понравилось. Православное телосложение. Но худеть нам с вами, Михаил Дмитриевич, все равно надо. Одевайтесь. Получив гонорар, доктор привычным жестом снял с черепа макушку, словно крышку с чайника, и спрятал деньги внутри пустоглазого пособия. Свирельников распрощался и вышел. В коридоре собралась довольно большая очередь. Пациенты были по преимуществу ветхие и суровые. Поликлиника когда-то обслуживала исключительно старых большевиков и чиновных пенсионеров. Потом ее сделали вроде бы коммерческой, но заслуженных стариков продолжали пользовать бесплатно, правда, без былого уважения. Это их страшно задевало, особенно когда какой-нибудь новый русский проходил в кабинет безо всякой очереди. «Безобразие!» загудел огромный лысый дед в широченных брюках времен весны на Заречной улице. «Я этого так не оставлю, вы кто такой?» Он уперся в с страшным и сподлобным начальственным взглядом доводившим в прежние времена до инфаркта оплошавших подчиненных. Старичьё вдохновилось, и хором понесло все сразу. И новые больничные порядки, и демократию, и рыночную экономику, и конкретных наглецов, пренебрегающих святыми законами живой очереди. На шум вышел Сергей Иванович, нахмурился и крикнул. «Сыроегов!» «Я!» Уже не так сурово ответил горластый старикан. «Ваша очередь?» «Моя!» Заходите, натощак? А вы про тащак ничего не говорили? Говорил, забыли. Придете завтра. Ну, Сергей Иванович, я же из Кратова специально ехал! Зря ехали завтра. Сергей Иванович, еле доехал! Зажалобился дед, и стало очевидно, как в прежние времена он вел себя, проштрафившись, на ковре у еще более жестокого начальства. Ладно, заходите! И чтоб больше у меня тут ни звука, ясно? Доктор мрачно оглядел очередь. Ясно. Жалко пролепетали ветераны. То-то! Сурово выговорил он и хитро подмигнул Сверельникову, наблюдавшему этот конфликт эпох.